Глава 12. С зарослями окольными путями так и удалось мне прошмыгнуть в гостиницу, не встретившись по новость с нападавшими. Уже на крыльце обернулся, увидел в редких прорехах листвы тревожные красно-синие вспышки, какой-то неясный гомон. Но были это голоса патрульных или вообще отголоски ночного шума Ленинского проспекта, это уж бог весть. Но я и не стал над этим ломать голову, отряхнулся, приобрел благопристойный вид, с тем и вошел в вестибюль, гулко выдыхая. На месте дежурного администратора находилась другая девушка, впрочем, тоже вполне милая улыбчивая, с забавной челкой густых волос, на которой совсем скоро настанет повальная мода у девчат. Я вежливо представился, мол, из такого-то номера мне бы ключи от своей берлоги получить, предъявил карту гостя, чтобы вопросов не было. «А ключа нет на месте», — сообщила она. «Значит, соседи ваши на месте». Я поблагодарил, прошел к лифту, поднялся на этаж. Слышно было, как за дверью нашего номера шумит вода. Я постучал, открыл Степаныч. «Долго путешествовали», — хмуровато приветствовал он меня. «Да уж», — я вздохнул, и бесполезно, по-моему. Он без слов посмотрел вопросительно. Я кивнул на ровный шум воды из ванной. «В душе?» Ну да, с гигиеной у него порядок. Ладно, выйдет, расскажу, чтобы не повторяться. Пожрать у нас ничего нет. А как же, смотались до магазина, прикупили. В ресторан-то здесь ходить, никаких ресурсов не напасёшься. Это точно, успел сказать я, и тут душ смолк, а через пару секунд из ванной вывалился распаренный румяный танк, закутанный в банное полотенце на манер древнего римлянина в Тоге. Эх, хорошо в стране советской жить, и загоготал от души. Ну как дела, какие новости? Да новости, признаться, так себе, и страна уже не советская. Я все же постарался улыбнуться. Садись, буду отчитываться. Жуя нехитрую снеть, приобретенную в ближайшем супермаркете, я опустился рассказывать, как-то незаметно для себя акцентируясь на юмористических моментах, особенно в описании Валентина Эдуардовича. Вот старый хмырь, воодушевленно воскликнул танк. На твою бабу, значит, пялился. Надо было ему по рогам прописать. Да ладно, я великодушно отмахнулся. Пусть живет. Хотя, тут я запнулся. Зная Алину, я не сомневался, что она уже поселила в своей странно устроенной голове тут не в отдельно взятой Алине дело, а вообще в женской сущности. Мысль заявиться к Эдуардовичу тет-а-тет -тет, и охмурять его. И эта мысль, признаться, вгрызлась в меня червячком. Да что там червяк? прямо подземный монстр как в той самой дрожи земли захотелось в самом деле прописать по рогам управленцу из останкина конечно я сознавал что все это чепуха и надо умереть прыть что хотя живо переспросил танк нет ничего отмахнулся я одним словом пока пусто то есть двумя извинить одним не обошелся я взялся за истребление колбасной сырный нарезок слушатели помолчали затем степаныч нейтрально спросил но запасные варианты ведь есть? Есть, я кивнул жуя, но это еще не все на сегодня, можно сказать присказка, а вот теперь сказка. Я обрушил на голову танка со Степанычем повесть о внезапной атаке в сумерках. Первый, конечно, обомлел, глаза округлились. Так вот оно что, это значит, точно за нами следили там на Арбате, вот сука! Кто? Повернул к нему взгляд Степаныч. «Ну кто? Чего тут думать-то? Вариант, конечно! Гнида! Слышь, боец, что делать-то будем?» «Думать», — коротко сказал я. «В любой затруднительной ситуации что делать надо? Думать. Я прав, Степаныч». «Прав-то прав», — прав, кивнул он. «Но в данном случае...» «Что в данном случае?» Тут Степаныч изложил текущий расклад так, как он его видел, и не откажешь в реализме. Он твердо заявил, что мы видим фрагменты некой большой игры, по которым ничего нельзя сказать об ее истинном содержании. Не прямо такими словами он это высказал, а попроще, погрубее, даже частично матерно, но по существу так. И главное, сказал он, даже на уровне варианта, не говоря о более серьезных игроках, если бы хотели устранить, давно бы это сделали без дилетантских глупостей, а так... Он пожал плечами. «И, как говорится, не исключаю, если окажется, что следили одни, а напали другие. То есть тоже следили. Короче, мы могли попасть в поле зрения разных сил. Ну да, никаких доказательств нет, одни предположения, но...» Здесь он вдруг рассмеялся суховатым старческим смешком. «Ты чё, Степаныч?» – оторопел танк. «Да нет, извини, но правда смешно. Кто за нами охотится, они же нас берегут. Зачем-то мы им нужны». Ну ничего себе, оберегают, проворчал я, с с дубинами. Эй, друг Ситный, говорю же, хотели бы убить, давно бы убили. Ну кто ж спорит, они на тебя набросились не пряниками угощать. Но это не метод убийства, точно. Руку-ногу сломать, по балде огорошить, возможно. Зачем? Не знаю. Но опять же, можно думать, кто-то хочет поломать твою спортивную карьеру. То есть и тебя лично, и проведение турнира, двух зайцев одним выстрелом. Тогда уж много зайцев, ухмыльнулся я. Если турнир, как говорится, выстрелит, то дальше может попереть, как в космос. Тем более... Слышь, Степаныч, вдруг вмешался танк. А у тебя что, не осталось старых связей тут? Среди спортсменов-то? Неужели не найдешь кого-то из старых друганов своих? Ведь смогли бы помочь, а? Устами младенца глаголит истина. Не всегда, но в данном случае сработало. Степаныч призадумался. Ну... нерешительно произнес он, видать, перебирая в памяти минувшее, поскреб заросший подбородок. «Можно попробовать, не ручаюсь, конечно, но попытка не пытка, да?» «Конечно!» – с энтузиазмом воскликнул танк и тут же поинтересовался, как тренер собирается пробовать. Степаныч поведал, что по старой памяти, пожалуй, может обратиться к двум старым закадычным приятелям, тоже тренером по боксу, но ну, понятно, что с ними у него когда-то сложились дружеские отношения.» Давненько, правда, не виделись, и не факт, что они на местах остались, но... Один работал в знаменитом зале бокса «Крылья Советов» на Ленинградском проспекте, возле Белорусского вокзала, другой в спорткомплексе «Олимпийский» на проспекте Мира. «Ну так давай попробуем завтра сгонять к ним», – предложил я. «Давайте», – согласился Степаныч без особого восторга и с легкой иронией. «Дескать, если я прав в своих предположениях, то нас не тронут, а если задумают хлопнуть...» то уж всех троих за компанию. Я решил позвонить Алине, поделиться с ней соображениями. Она оказалась дома, выслушала меня, как мне показалось, с интересом. «Ну что, идея перспективная, на мой взгляд», произнесла она важно. «Давайте действовать параллельно. Я завтра сделаю пару визитов, а вы это попробуйте, потом меня проинформируешь». «Обязательно», сказал я. Хотел кое-что добавить, но не стал. Расстались как-то на полуслове, не договорив. и настроение у меня было мутное, ночью снилось черти что, то есть вроде оно снится, что-то мелькает, с чем-то общаешься, а через минуту забыл и не вспомнишь. Впрочем, проснулись нормально, собрались, позавтракали и рванули на Ленинградский, в меру отслеживая окружающее, не понимая при этом, что если кто вздумал нас порешить, то что мы сможем сделать? Да ничего». Мы даже мрачно поострили на эту тему, однако ничего худого не случилось, за исключением разве что погоды. Как со вчерашнего вечера нависла над Москвой какая-то унылая хмарь, так и не отпускала. Вроде бы все к дождю клонится, да никак этот самый дождь не придет. Ехали мы совершенно на удачу, не зная, работает ли этот самый друг Степаныча или нет в крыльях. Я видел, что наш патриарх заметно волнуется, хотя стремится не подать вида». И совершенно внезапно удача нам улыбнулась. Мало того, что приятель нашего тренера был на месте, он оказался практически первым, на кого мы наткнулись в фойе старенького спортивного дворца. Это был тоже немолодой человек, вполне среднего телосложения, с худощавым лицом, с гладко зачесанными назад седоватыми волосами. Степаныч так и просиял, увидав его. «Костя, ты!» И тот ответно обрадовался. «Кого я вижу? Степаныч, сколько лет, сколько зим?» Какое-то время старые друзья восторгались, хлопали друг друга по плечам, а мы с танком скромно стояли в сторонке, улыбаясь, пока старик не спохватился. «Да, Костя, совсем забыл. Это мои ученики, познакомьсь А это, ребята, мой старый друг, Сомов Константин Петрович, воспитатель чемпионов». Константин Петрович смущенно ухмыльнулся. «Ну, скажешь тоже». «А что, разве нет?» Тут я было малость напрягся, подумав, что сейчас ветераны ударятся в бесконечные воспоминания. Но Степаныч все же был рационалист. Сентиментальности, ностальгии он разводить не стал, а обратился к существу темы. «Ладно, Костя, мы не просто так, а по делу. Не подскажешь ли? И далее изложил нашу задачу. На мой взгляд, самую малость путаны а в целом толковая. Константин Петрович отреагировал неоднозначно. «Ого, ну это в духе времени, понятно. Мне-то понятно, этим поздно заниматься. А вот есть у нас один из молодого поколения, так вот вам, пожалуй, как раз к нему. По-моему, он с похожими идеями носится. Как раз у него вот эта самая рукопашка, или как там, бои без правил? Хотя не может быть боёв без правил. Не может, влез в разговор и я. Это называется смешанное единоборство. А как бы нам с этим товарищем познакомиться?» «Да очень просто», — сказал Константин Петрович. «У них здесь свой зал, так вроде бы должны быть на месте. Идем, провожу». «Конечно, идем». Уже на подходе мы услышали знакомые звуки тренировки, глухие удары, резкие выкрики тренерского голоса, и сердце забилось волнительнее. А когда дверь распахнулась, эти звуки вдруг стали громче, а в нос ударила такая родная смесь запахов спортзала — Ну, тут слов нет, как будто эликсир здоровья глотнул, тонус так и рванул ввысь. «Сергей Васильевич!» – властно как старший младшего, окликнул Сомов. «Подойди, будь добр, есть дело!» Через пять секунд Сергей Васильевич предстал, высокий, лысоватый, в адидасовском спортивном костюме, лет ему было порядка тридцати. «Вот, Сережа!» – заговорил Константин Петрович по-приятельски. «Мой старый друг, тоже известный тренер из Ростова-на-Дону, а это его ученики. У меня просьба, после тренировки потолкуй с ними, найди время». «Какой разговор!» – улыбаясь, воскликнул молодой тренер. «У нас еще час тренировки, а потом...» «А это...» – косноязычно встрял танк, на которого дух спортзала оказал волшебное тонизирующее действие. «А можно нам тоже?» «Что тоже?» – не сразу понял Сергей. «На тренировку!» «Ну?» – обрадовался танк. «Мы же ведь тоже это...» «Бойцы? Я понял», – спокойно сказал тренер. Секунду размышлял. «А в спарринге не хотите постоять?» «Только «за», – мы оба вскричали в унисон. Он посмотрел на нас оценивающе, усмехнулся чему-то своему. «Ладно, заходить, а вы?» – обратился к старикам. «Не возражаю». Степаныч сдержанно кивнул. Сомов извинительно вскинул руки. «Сергей, извини, у меня дела. Степаныч, ты в москву надолго?» «Да, несколько дней, думаю, пробуду». «Увидимся еще, надеюсь». «Буду рад». И старые друзья распрощались. «Москвич устремился куда-то по своим делам. Наш тренер прошел в зал». Сергей похлопал в ладоши, требуя внимания. «Ребят, стоп! Три минуты отдыха. Прошу сюда». Распаренные, тяжело дышащие парни сгрудились вокруг тренера. Естественно, с любопытством глядя на нас. Сергей представил нас. «Это наши уважаемые гости и коллеги из Ростова-на-Дону. Я заметил, как на лицах москвичей заиграли снисходительные усмешки типа, но ну, приперлась деревня в столицу. И это меня подзавело, ишь ты, снобы какие!» враз вспыхнул азарт. «Коллеги!» – пробасил некто из толпы. «А не хотят ли они проверить себя здесь?» «Говорят, что хотят!» – тонко улыбнувшись, сказал Сергей. Весёлое оживление прошло в публике. Московский тренер обратился к нам. «К вашим услугам?» «Отлично», – сдержанно сказал я. «Но надо размяться». «Не вопрос. Раздевалка вон там. Бинты, перчатки предоставим». Упрашивать нас танком не надо было. Через десять минут мы были готовы. Бинты, перчатки для рукопашного боя, конечно, были прокатные, разъезженные. Но это невелика проблема. Степаныча тоже подхватил лёгкий мандраж. «С ним, конечно, наш тренер справлялся, но я-то видел». «Так», – быстро заговорил он, – «разомнемся, работаем в полсилы, без фанатизма, но с нагрузкой. Поехали». «У них же весовые категории разные», – недоуменно проговорил кто-то из москвичей. «Мы на это не обратили внимания. Азарт мой начал перехлестывать в восторг. Давненько не брал я в руки шашек. Это с одной стороны хорошо, с другой – надо себя придерживать, восстановить кондиции». Я бодро начал атаку несложной боксерской комбинацией, после чего попробовал сделать проход в ноги. Танк был на чеку, неплохо перекрылся, а на проходе даже чуть не взял меня в клещи, спасла реакция. Я выскользнул в последний миг, благодаря судьбу и кляня себя за опрометчивость. Танка разобрала. Спортивный характер взял свое, он бросился в атаку, я охладил его правым боковым, не сильно, но метко, и тут же сманеврировал вправо. Танк с похвальной быстротой махнул в ответ левой. Я ушел нырком, щелкнул ему лоу-кик. Он по-бойцовски рассверепел, попер на меня именно что танком, уже не думая. Вот это было его слабое место – валить на противника грубой силой, напором, бешенством. То есть в каких-то случаях это могло сработать с противником невысокого класса. Но для опытного бойца такой соперник в глупой ярости – просто праздник. Вот и я сейчас мог бы свалить, дружка, но не стал перед зрителями. Заклинчевал, хотя пришлось туго против килограммового здоровяка. Степаныч все вмиг сообразил. «Брейк, брейк!» И влез между нами. Танк начал остывать. «Извини, брат!» Пытаясь улыбнуться, прохрипел он. «На эмоциях!» «Да понятно!» Отмахнулся я. «Ну что, надо сказать, размялся неплохо, даже отменно!» кровь закипела в жилах, адреналин стал поступать в нервную систему в промышленных объемах. Казалось, сейчас пятерых выпускай против меня, порву. Я видел, как тренер сергеев внимательно смотрит на нас с танком. Улыбки на лице и близко не было. Понятно, что опытный спец прочитал ситуацию безошибочно и сейчас решает тактическую задачу, кого выпустить на спарринг. Ему стал очевиден наш класс. И наверняка он не ожидал встретить такого от каких-то там ростовчан. А тут на тебе. Ситуация осложнялась. Выпусти он, допустим, против меня лучшего парня в моих габаритах, и вдруг я его поломаю. Это будет и плохо само по себе, и не педагогично. Выпусти заведомо слабого. Свои же возмутятся, дескать. Что же своего ставишь на убой? Ребята пусть не в такой степени, но кое-что допросекли. Тут спора нет. Тоже с педагогической точки зрения так себе. Значит... Похоже, Сергей принял решение. Улыбнулся несколько напряженно. «Ну что, проведем спарринг?» «Готов», – мгновенно откликнулся я. «Ладно». Он отошел к своим, перекинулся парой слов с кем-то. Из группы спортсменов вышел рослый худощавый кавказец с мугловатый брюнец с орлиным профилем. Очень сухой, рельефный. Прямо все мышцы проступали под оливковой кожей, вплоть до портняжных и плечелучевых. Видать, скоростной парень, ну а насчет техники выяснится по ходу дела. Сергей пригласил нас в центр ковра, стандартно зачитал правила, подождал секунду и скомандовал. Бой!